Глава 27. «Что ты сделала?» Глаза Игната потемнели, губы презрительно дернулись. Голос его стал ниже, опаснее, словно он был хищником, которого вот-вот выпустят из клетки. Я едва заметно сглотнула, стараясь не выдать, как сильно меня пугает этот внезапный переход. До этого Игнат вел себя лишь настороженно, но теперь на его лице читалось неподдельное бешенство. «Да». Твердо ответила я, стараясь сохранить спокойствие. Именно это я и сделала. Защитила себя от тебя и от отца. «Ты думаешь, какая-то бумажка тебе поможет?» Прорычал Игнат, делая еще один шаг вперед. Его дыхание обжигало мою кожу. «Ты понятия не имеешь, во что вляпалась, Алиса». Я отступила назад, упершись спиной в холодную стену. Сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Я устала от вечных угроз», — ответила я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Теперь в ваших интересах, чтобы со мной ничего не случилось». «Да неужели?» — Игнат презрительно фыркнул. «Решила, что самая умная здесь?» «Я просто пытаюсь защитить себя», — выпалила я, не выдержав его давления. «Я правда устала. Мне безумно надоело балансировать между вами. Меня нисколько не волнуют ваши идиотские разборки». Я лишь хочу прожить свою жизнь. Послушай, Игнат, я изначально не собиралась с тобой воевать, но ты с первой секунды объявил меня своим врагом, не узнав и не выслушав. И даже после всех твоих слов и выходок я не пытаюсь тебе навредить, и ты увидишь это, если откроешь глаза». Игнат застыл, словно мои слова его задели. На мгновение в его глазах промелькнули сомнения — но они тут же сменились привычной маской безразличия. «И как именно я должен это увидеть?» — спросил он, отстраняясь от меня. В его голосе больше не было ярости, но оставалось холодное недоверие. Я постаралась перевести дыхание и подобрать правильные слова. «Сейчас или никогда?» Нужно попытаться достучаться до него, пока он снова не закрылся в своей броне. «Перестань видеть во мне врага», — произнесла я решительно. Перестань искать подвох в каждом моем слове и действии. Просто попытайся поверить мне хоть чуть-чуть. Дай мне шанс доказать, что я не хочу твоих денег. Не хочу кому-либо навредить. Не хочу ничего, кроме покоя». Я запнулась, не зная, как закончить фразу. Хотелось сказать «кроме свободы», но почему-то это теперь казалось таким далеким и нереальным. Игнат внимательно наблюдал за мной, словно пытался прочитать мои мысли. Его глаза были темными и непроницаемыми, как два бездонных колодца. Покое, повторил он, словно пробуя это слово на вкус. покое ты искала, когда подписала этот договор с отцом? покое ты искала, когда пыталась сбежать?» Я почувствовала, как краска заливает мое лицо. Он прав. В моих словах была ложь. Но это ложь во спасение. Ложь, чтобы выжить. Я, я просто пыталась защититься. — повторила я, отводя взгляд. — Я не знала, кому верить. До сих пор не знаю. И ты постоянно давишь на меня и унижаешь. Игнат подошел ко мне и поднял мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. — Ты хочешь, чтобы я тебе поверил, Алиса? — спросил он тихо. — Тогда скажи мне правду. Что на самом деле произошло между тобой и твоим отцом? И зачем он тебя похитил? Я снова оказалась в ловушке. Рассказать ему правду означало раскрыть все свои карты и довериться ему. Но можно ли ему доверять? Или же он использует эту информацию против меня? «Я все уже тебе сказала», — прошептала я и рывком сбросила его руку. «И у меня тоже есть к тебе предложение». «Да неужели?» — усмехнулся Игнат, и его правая бровь вопросительно поползла вверх. «Интересно, что ты придумала на этот раз?» «Все просто», — начала я, стараясь говорить уверенно. «Я не буду лезть в твой бизнес. Ты будешь заниматься всем сам, как и хотел. Да, акции у меня, но в этом вопросе я полностью доверюсь тебе и сделаю все, что ты скажешь». «И чего ты хочешь взамен?» — спросил Мартынов, глядя мне в глаза. «Ничего», — глубоко вздохнул я. «Я просто хочу быть в безопасности и поскорее вернуться к прежней жизни». «И ты ничего не попросишь для своей семьи? Не потребуешь помочь твоему отцу?» Игнат с подозрением прищурил глаза. «А ты можешь ему помочь?» Поинтересовалась я суха, заранее предвидя его ответ. «Возможно», — протянул он задумчиво, «но не собираюсь этого делать. Вот поэтому я этого и не прошу», — обозначила я со вздохом. «Я лишь пытаюсь найти компромисс». «Интересно» пробормотал он, отворачиваясь и задумчиво глядя в окно. «Ты действительно так легко отказываешься от своего отца? Или это просто очередной спектакль?» «Это не спектакль», — ответила я, чувствуя, как внутри меня поднимается гнев. «Я просто устала от его манипуляций и лжи. Он никогда не думал обо мне, только о своей выгоде. И я не собираюсь ему помогать». Игнат молчал, словно обдумывая мои слова. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь скрипом старых половиц. Наконец он обернулся ко мне и посмотрел в глаза. «Хорошо», — сказал он, — «я согласен». Мое сердце бешено заколотилось. Неужели нам наконец-то удалось договориться? «Я гарантирую, что пока ты будешь хорошо себя вести, у тебя не будет проблем». «Но», — произнес Игнат, и мое сердце тут же упало куда-то вниз. «Конечно, всегда есть какое-то «но». — Но если ты попытаешься что-то выкинуть или обмануть меня, — добавил он холодно, — твоя жизнь превратится в ад. — Снова угрозы? — усмехнулась я устала. — Как же вы с моим отцом все-таки похожи? — Я предупреждал, чтобы ты не сравнивала нас, — зарычал Игнат. Его глаза опасно сверкнули, и я невольно отшатнулась. — А я просила не угрожать мне, — воскликнула я, всплеснув руками. — Неужели так сложно по-человечески договориться? — «Я не угрожаю, я предупреждаю тебя и в твоих же интересах меня услышать». «Ну да», — хмыкнула я, — «в моих интересах именно». «Ладно, неважно, у меня правда больше нет сил. Раз мы договорились, можем уже вернуться, или это место мой новый дом?» «Не подходит ли принцессы?» — спросил Игнат с издевкой. «Я согласна на все, лишь бы быть подальше от тебя», — заявила я, скрестив руки на груди. «Вот и чудно». «Можешь обживаться», — отрезал Игнат и направился к выходу. «Ты шутишь?» — выпалила я ему в спину и, потоптавшись на месте, пошла следом за ним. Я нагнала Игната уже на крыльце. Он стоял на пороге, глядя на улицу, где развёрся самый настоящий ливень. Тяжёлые капли барабанили по крыше, сливались в мутный поток перед глазами, превращая всё вокруг в размытый акварельный рисунок. Ветер безжалостно срывал мокрые листья с деревьев, закручивая их в воздухе. Я инстинктивно поежилась, отступая назад. Игнат стоял, заложив руки в карманы брюк и равнодушно смотрел на бушующую стихию. «Похоже, нам придется задержаться», — сообщил он, поворачиваясь ко мне. «В смысле? С чего вдруг?» — возмутилась я. «Ты не видишь, что творится на улице?» — буркнул Игнат хмуро. «Дорогу развезло. Мы далеко не уедем». Я осмотрелась и заметила, что поблизости осталась лишь спортивная машина Игната, которая точно бездорожья и не под силу. «А где твои люди?» – посмотрела я на него удивлённо. «Они же были на джипах. Они выполнили свою работу и уехали», – ответил муж спокойно. «Так пусть вернутся и заберут нас», – потребовала я, не желая задерживаться в этом мрачном месте. «До трассы десятки километров. Они столько не проедут в такую погоду». Я снова огляделась, и действительно, дождь не собирался стихать. Казалось, небо разверзлось и выливает на землю все свои запасы воды. И что теперь? Не сдавалась я. Будем ждать, пока он закончится? А сколько это продлится? Час? День? Неделю? Подождем немного, вздохнул Игнат. Если к утру не прекратится, что-нибудь придумаем. Придумаем? Я возмущенно фыркнула. А сейчас что? Будем сидеть здесь и смотреть, как дождь льет? «А что ты предлагаешь?» — спросил он, поднимая бровь. «Пойти танцевать под дождем?» «Я предлагаю тебе решить эту проблему. Это из-за тебя мы здесь оказались. И вообще, зачем ты меня сюда затащил?» Негодовала я, переминаясь с ноги на ногу. «Придумай что-нибудь. Ты же у нас такой влиятельный. Я не собираюсь здесь торчать». «Твои капризы тут бессильны», — рыкнул Игнат раздраженно. Он тоже, очевидно, был не в восторге от сложившейся ситуации. Поэтому успокойся и молча жди. — Сколько ждать-то? — снова спросила я. — Думаешь, дождь закончится, и дорога моментально высохнет? — Зайди в дом, — скомандовал Мартынов, игнорируя мои причитания. — Но уж нет, — замотала я головой. — Я одна туда не пойду. Там темно, холодно, сыро. Да и вообще, мы черт знает где. В каком-то заброшенном месте, отрезанной от цивилизации. — И что с того боишься? — поделал Игнат, будто сейчас это было уместно. «Не боюсь, просто не хочу находиться в таких условиях. Тем более с тобой наедине», — воскликнул я. «Что ж, придется потерпеть, дорогая».